Девятнадцатое. «Я?» Тураев растерялся лишь на мгновенье, потому что в следующий момент губы его сжались в тонкую кривую линию, ноздри раздулись, а зрачки заметно расширились. «Вы что, журналистка?» Наденька открыла было рот, чтобы произнести то же самое сакраментальное «я», но вслух всё-таки выдало другое. «Господь с вами? Ну какая из меня журналистка?» «Действительно, никакая». Он гневно прищурился. «Вы не могли знать, что я буду выгуливать собаку именно здесь и сейчас, потому что я и сам этого не знал еще полчаса назад. Но мое лицо вам знакомо, и не смейте утверждать обратное». «Так где вы меня видели?» «В новостях, по телевизору?» «Нет, потому что... неважно». Тураев нервно выдернул руки и сунул их в карманы, оставив Чарушину без опоры. Надю тут же повело в сторону. «Простите», — сухо сказал новоиспечённый вдовец, снова прихватив её за локоть. «Ничего, ничего. Я сейчас». Чарушина стала стаскивать испорченные лодочки, судорожно пытаясь придумать, каким образом не выдать себя с головой и в то же время разговорить бетонного короля. Если он не узнал её, то это ей только на руку. Но если Тураев ведёт свою игру то встреча с ним могла стать для неё довольно опасным приключением. Гораздо опаснее побега из дома банкира. И как поступить в таком случае? Эх, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. В Сочи Чарушина не хотела, а вот узнать про убитую жену Тураева — очень. «Меня Надя зовут», — сказала она, переступая босыми ногами по траве. Без каблуков, став ниже ростом, Наденька и чувствовала себя соответственно беззащитнее и слабее. А вокруг был тёмный заросший овраг, в котором её никогда не найдут, если Тураев вдруг решит от неё избавиться. От этой мысли Надя запаниковала и издавленно пропищала. «Меня мама дома ждёт. Она знает, что я в сказкино поехала». «Хорошо, я понял», — ответил Тураев, явно озадаченный её поведением. Затем он вскинул голову и свистнул так громко, что у Нади заложило уши. Собака выскочила из кустов в нескольких метрах от них, тряся мокрой шерстью и улыбаясь. Тороев тоже улыбнулся, но его улыбка получилась довольно натянутой. «Вообще-то я знаю, кто живёт в посёлке», — заюлила Надя. «Мне подруга рассказала. Она с банкиром Лопуховым. Ну, это...» Называть вещи своими именами в данном случае Наденька постеснялась. «Просто я не ожидала увидеть здесь кого-то, то есть вас, Да еще и с собакой. «Кто-то ведь должен ее выгуливать», — пожал он плечами. Чарушина бросила быстрый взгляд на его подбородок. В ресторане Тураев показался ей несколько старше, и сейчас, прикинув, она все же скостила ему пару лет. Около 37. Самый расцвет мужской харизмы. Тураев был без очков, но потому как он щурился при разговоре с ней, Надя поняла, что, скорее всего, у него дальнозоркость и поэтому ему приходится напрягаться, чтобы сфокусировать внимание на близком предмете. Таком, как она, например. Виляя хвостом, Альма подбежала к ним и с удовольствием вытерлась Анаде на бедро, оставив на брюках мокрое пятно с белыми шерстяными ворсинками. «Ох ты ж! День потерь какой-то!» — воскликнула Наденька и лихорадочно перевела дыхание от нахлынувших горьких чувств. Все летело в пропасть, как в глубокий овраг. Туфли. Очки, костюм, а главное — ее мечты о своей прекрасной жизни с Ржевским. Всхлипнув, Надя вытерла кулаком нос. «Да вы что?» — воскликнул Тураев. «Из-за такой ерунды! Оплачу я вам химчистку, не переживайте». «Не надо», — замотала головой Чарушина. «Химчистка мне уже не поможет». «Ну, хотите, я куплю вам новый костюм?» — мрачно усмехнулся он. Наденька вглядывалась в его лицо и пыталась понять, играет он или нет. Не то чтобы она знала много крутых бизнесменов, но те, с кем все-таки пересекалась на профессиональном и жизненном пути, не производили впечатления глубоко порядочных и добрых людей. Наблюдать за тем, как они скрывают активы и бодаются за элементы сброшенными женами и детьми, было тем еще удовольствием. А посему Надя решила, что доверять Тураеву нельзя ни в коем случае но и выпускать попавшуюся добычу из рук не следовало. Рано или поздно он всё равно догадается о том, кто она. Но потом будет потом. А пока... Костюм был убит ещё до вашего появления. Так что Альма совершенно не виновата. Наденька водрузила дрожащую ладонь на широкую тёплую голову собаки, словно посвящала её в рыцаре. На самом деле у неё сердце замирало от страха. Ведь всё детство матушка стращала её рассказами о том, что чужая собака обязательно цапнет, если ей не понравится запах или она почувствует твой страх. С запахом Надя уже ничего не могла поделать. А вот страх она постаралась засунуть поглубже, туда, где просто свербела от неуёмного желания продолжить знакомство с хозяином Альмы и разузнать, как можно больше об Елизавете и их семейной жизни. «Вы собираетесь идти босиком?» — сдвинул брови Тураев, наконец заметив туфли в её руках. Взгляд его при этом был очень красноречив. Кажется, он даже мысли не допускал, чтобы вынести Наденьку из-за врага на руках. Впрочем, она и сама ни за что бы не согласилась на такое. «Если вы поможете мне отодрать каблуки, то я опять надену туфли», — предложила Чарушина, протягивая обувь. «У меня просто сил не хватит. Я потом их в мастерскую». Она ахнула, когда Тураев одним движением избавился от шпилек и зашвырнул их в кусты. Надя сглотнула. «Это были мои любимые туфли. Но вы правы, разве это проблема?» «Давайте выбираться отсюда». Мужчина достал поводок и хлестанул им по раскрытой ладони. «Давайте», — согласилась Надя и, обувшись, засеменила рядом с ним. Через несколько метров, когда овраг стал более пологим, они вышли на тоненькую тропку, ведущую в посёлок. «Вызвать вам такси?» — спросил Тураев. Нет, нет, я на машине. Торопливо ответила Надя, взволнованно покусывая губы. Ещё пару минут, и ей придётся уехать. И как потом искать новые встречи? Подходящего предлога у неё теперь точно не будет, а ждать до суда она была не намерена. А с вами точно всё в порядке? поинтересовался мужчина, цепляя поводок к ошейнику Альмы. Почему вы всё время вздыхаете и морщитесь? Что-то болит? Нет, кажется, всё в порядке не стала врать Надя. «Просто я хотела сказать, что я... что я, Надя...» «Я знаю, кто вы», устало произнес Тураев. «Мой адвокат Половиков сказал, что...» «Половиков ваш? Редкостная гав...» Со звонким шлепком Наденька зажала рот ладонью и выпучила глаза. Тураев вскинул брови и уставился на нее, ошарашенный, вылетевшим из Надяных губ неприличным словцом. И только сейчас в его взгляде Чарошина заметила искру неподдельного интереса.